Глава 10. Подводные каменно-угольные копии. На другой день, 20 февраля, я проснулся очень поздно. Ночная усталость продлила мой сон до 11 часов. Я быстро оделся и поспешил узнать направление наутилуса. Приборы показывали, что мы плыли на юг со скоростью 20 миль в час на глубине 100 метров. когда Я рассказал ему о ночной прогулке, и так как иллюминаторы были открыты, он смог мельком увидеть часть затопленного материка. наутил плыл всего в десяти метрах над Атлантидой, как воздушный шар, который ветер проносит над земными лугами. Вернее сказать, мы сидели у иллюминаторов, как в вагоне курьерского поезда. На первом плане мы видели скалы фантастической формы. Деревья, перешедшие из царства растительного в царство ископаемых. Их неподвижные окаменелые силуэты дрожали и искажались набежавшими волнами. Груды камней скрывались под ковром морских анимонов, ворсом которого были длинные вертикальные водоросли, наплывы лавы странные искривленные. Все свидетельствовало о непомерной силе вулканических извержений. Пока причудливые пейзажи проплывали перед нами в фокусе прожектора Наутилуса, я рассказывал Консейлю об Атлантах, история которых так вдохновила Бальи. Я говорил ему об Атлантиде как человек, который уже не сомневается в ее существовании. Но Консейль слушал меня довольно невнимательно. Впрочем, его рассеянность вскоре объяснилась. Множество рыб привлекли его внимание. А при виде рыб... Канцель обычно погружался в дебри классификации и уносился за пределы действительности. Мне оставалось только последовать его примеру и заняться вместе с ним их теологией. Впрочем, рыбы Атлантического океана не слишком резко отличались от тех, которых мы уже видели в других морях. Здесь были скаты-гиганты диаметром 5 метров. Большая мышечная сила позволяет им выбрасываться из воды, а потом они шумом падают на ее поверхность. Бирюзовая акула в 15 футов длиной с острыми треугольными зубами была почти незаметна в морской воде. Коричневые морские караси держались стайками. Оситры были похожи на осетров Средиземного моря. Морские иглы-трубачи длиной в полтора фута, желтокоричневые с маленькими серыми половниками, без зубов и без языка, извивались в воде, как змеи. Среди костистых рыб Канцель заметил черноватую меч-рыбу длиной три метра с острым мечом на верхней челюсти. Его заинтересовала ярко окрашенные рыбы известная по времена Аристотеля под названием морского дракона. Прикасаться к ее спинным колючкам очень опасно. Корифена или золотая макрель показывала свою коричневую с голубыми полосками спину. Луна-рыба, похожая на диск, отливало серебром и лазурью. Соблянки длиной 8 метров плавали группами. Грудные и спинные плавники у них в виде серпов, а хвостовой плавник длиной 6 футов имеет форму полумесяца. Эти животные, скорее травоядные, нежели рыбоядные, повиновались малейшему знаку своих самок, как хорошо вышкаленные мужья. Наблюдая различные образцы океанской фауны, я не переставал рассматривать равнины Атлантиды. Иногда наутилус замедлял ход и скользил с ловкостью китообразного по узким проходам между холмами. Случалось, этот лабиринт становился непроходимым, и тогда подводный корабль поднимался, как аэростат, перелетал препятствия и снова опускался, чтобы плыть в нескольких метрах над уровнем дна. Это удивительное и увлекательное плавание напоминало полет на воздушном шаре, стоит только разница что наутилус повиновался руке рулевого. Около четырех часов вечера грунт, состоящий главным образом из густого ила, смешанного с минерализованными ветками, мало-помалу становился более каменистым, усеянным конгломератами, базальтовыми туфами и кусками лавы. Я подумал, что горы скоро придут на смену равнини. В самом деле я увидел, что горизонт загорожен высокой горной стеной, которая, казалось, закрывала все выходы. Ее вершина, очевидно, была выше уровня океана. Возможно, это было подножие материка или, по меньшей мере, острова, одного из Канарских островов или островов Зеленого мыса. Координаты местности не были нанесены на карту. Может статься умышленно. И я не знал, где именно мы находимся. Во всяком случае, эта стена показалась мне концом Атлантиды, весьма малую часть которой нам довелось обозреть. Ночь не прервала моих наблюдений. Я остался один, концель ушел в свою каюту. Наутилус, уменьшив ход, плыл, или лучше сказать, вился над неясно обозначавшимися массивами, то чуть не касался почвы, как будто собирался сесть на дно, то всплывал на поверхность. Сквозь прозрачную воду я мельком увидел несколько созвездий, пять шесть зодиакальных звезд, которые составляют хвост Ориона. Долго еще я оставался у иллюминатора, любуясь красотами моря и неба, пока не задвинулись металлические жалюзи. В это время Наутилус приблизился к высокой стене. Какие маневры капитан Нему использовал, чтобы преодолеть гранитную преграду, я не знаю. Пришлось отправиться в свою каюту. Наутилус не двигался. Я лег с твердым намерением проспать несколько часов. На другой день я вошел в салон в восемь часов. Манометр показывал, что Наутилус всплыл на поверхность океана. Я слышал шум шагов на платформе, но корабль стоял неподвижно, так как не ощущалось никакой качки. Я поднялся по трапу, люк был открыт. Но вместо дневного света, который я ожидал увидеть, Меня окружила глубокая темнота. Где мы? Не ошибся ли я? Может, еще ночь не кончилась? Нет, ни одной звезды на небе. К тому же ночью не бывает такой абсолютной тьмы. Я не знал, что и думать. Вдруг около меня раздался голос. — Это вы, профессор? — А, капитан Немо! — вскрикнул я. — Где мы? — Под землей, профессор. — Под землей! — вскрикнул я. «И на Утилус все плывет?» «Он всегда плывет. Но я не понимаю. Подождите несколько минут. Сейчас включат прожектор, и если вы больше любите свет, чем темноту, то будете удовлетворены». Я вышел на палубу и стал ждать. Тьма была такая, что я даже не видел капитана Немо, а между тем у себя над головой я замечал какой-то свет. Вернее, полусвет, который, казалось, падал из круглой щели. В эту минуту зажгли прожектор, и меня залило таким ярким сиянием, что я на секунду даже закрыл глаза. Наутилус стоял неподвижно около крутого берега, похожего на набережную. Море преобразилось здесь в озеро, заключенное в кольцо каменных стен диаметром две мили или шесть миль в окружности. Высокие наклонные стены образовывали что-то вроде свода с круглым отверстием, через которое проникал рассеянный дневной свет. Прежде чем внимательнее исследовать внутреннее устройство этой огромной пещеры и доискиваться, была ли это работа природы или рук человеческих, я подошел к капитану нему «Где мы находимся?» — спросил я. «В самой середине потухшего вулкана», — отвечал мне капитан. Море, вероятно, впоследствии какого-нибудь землетрясения, залило его. Пока вы спали, профессор, Наутилус проник в эту лагуну через естественный канал, открытый в десяти метрах ниже поверхности океана. Здесь наша пристань. Надежная, удобная, скрытая от всех и укрывающая от плохой погоды и от всех ветров. «В самом деле», — сказал я, — «здесь вы в безопасности, капитан». Кто может найти вас в этом центре вулкана? Но в его вершине, кажется, есть отверстие. Да, это кратер, когда-то извергавший лаву, пар и пламя. Теперь он пропускает свежий воздух, которым мы дышим. Но что это за вулкан, спросил я. Он принадлежит к бесчисленным островкам вулканического происхождения, которыми усеяны эти воды. Для других судов это просто подводный риф, а для нас... Огромная пещера. Мне открыл ее случай, чем оказал большую услугу. А нельзя ли спуститься сюда через кратер вулкана? Невозможно. Нельзя даже подняться. На сто метров от основания горы еще можно забраться, а затем стены становятся неприступными. «Я вижу, капитан, что природа всегда и везде служит вам». На этом озере вы в безопасности, никто, кроме вас, сюда не проникнет. Но к чему вам это убежище? Наутилус не нуждается в гавани. Да, профессор, в гавани не нуждается, но нуждается в электричестве для своего плавания. А чтобы добыть электричество, нужны элементы, которые необходимо снабдить натрием. А чтобы добыть натрий, нужен уголь. А для добывания угля нужны каменноугольные угольные копии. Здесь море скрывает целые леса, затопленные еще в геологические эпохи. Они теперь минерализовались и превратились в каменный уголь и служат мне неисчерпаемым источником топлива. Ваши матросы, значит, исполняют должность рудокопов, капитан? Именно. Эти копи простираются под водой, как и угольные шахты ньюкасла касла Одетые в скафандры с кирками и лопатами в руках, Матросы добывают каменный уголь, который я не должен выпрашивать у земли. Когда я зажигаю уголь, чтобы получить натрий, дым вырывается из кратера и придает горе вид еще действующего вулкана. И мы увидим ваших матросов за этой работой? Нет, по крайней мере на этот раз, потому что я должен продолжать кругосветное путешествие. За один день мы погрузим на Наутилус Хранящиеся здесь запасы, а затем пойдем дальше. Если вы хотите осмотреть эту пещеру и обойти лагуну, то воспользуйтесь сегодняшним днем. Я поблагодарил капитана и пошел искать Неда и Консейля, которые еще не выходили из своей каюты. Я пригласил их с собой, не объясняя, где мы находимся. Когда мы вышли на палубу, Консейль, который ничему не удивлялся, нашел очень естественным. Заснуть под водой, а проснуться под горой. Нэтленд думал только о том, не имеет ли эта пещера несколько выходов. После завтрака около десяти часов мы сошли на берег. «Вот мы опять на земле», — сказал Канцель. «Я не хочу говорить, что мы на земле», — заметил канадец. «Мы скорее под землей, чем на земле». Между подошвой горы и озером находился песчаный берег, который в самом широком месте имел около 50 футов. По этой ровной полосе песка можно было обойти вокруг озера. У самой скалы почва была усеяна живописными грудами вулканических осколков и огромными кусками пемзы. От действия подземного огня все это словно покрылось лаком и сверкало в свете электрического фонаря. Слюденистая пыль поднималась... Под нашими ногами и разлеталось облаком искр. Дно пещеры за полосой песка заметно повышалось, и мы скоро дошли до извилистых уступов, тянущихся вверх наподобие лестницы. Подниматься по ним было чрезвычайно трудно. Надо было осторожно идти среди груд конгломератов, ничем не скрепленных между собой, и ноги скользили на этих стекловидных трахитах, состоящих из кристаллов полевого шпата и кварца вулканическая природа этих огромных пещер подтверждалась представьте себе сказал я своим спутникам что здесь было когда этот кратер наполнялся кипящей лавой и когда уровень этой жидкости раскаленный до бела, поднимался до самого жерла как расплавленный металл в доменной печи я с позволения их чести себе это представляю очень хорошо отвечал кансель только я не понимаю почему Остановилась эта плавка, и почему горнило вулкана заменилось тихими водами этого озера? Очень вероятно, Концель, что в результате землетрясений под поверхностью океана образовалось это отверстие, по которому прошел Наутилус. Тогда воды Атлантического океана устремились внутрь горы, произошла страшная борьба двух стихий, и дело кончилось в пользу Нептуна. Но много веков прошло с тех пор, и затопленный вулкан преобразился в тихий грот. «Все это отлично», — сказал Нэтт Лент. «Только жаль, что это отверстие, про которое вы говорите, находится не на уровне моря». «Но, друг нет отвечал Консейль, — «если бы этот проход не был подводным, то Наутилус не вошел бы в него». «А я добавлю, мистер Лент, что тогда вода не прошла бы под гору» и вулкан остался бы вулканом. И так, ваше сожалению, напрасны. Мы продолжали подъем в гору. Уступы становились все круче и все более суживались. Иногда их перерезали глубокие трещины, через которые надо было перескакивать. Приходилось обходить выступающие острые камни, взбираться на четвереньках, ползти на животе. Но благодаря ловкости канцеля и силе Недленда Все препятствия были преодолены. На высоте около 30 метров почва изменилась. Место конгломератов и транхитов занял черный базальт. Между базальтовыми глыбами извивались длинные ручьи и застывшие лавы, покрытые смолистыми полосами. Местами стлались широкие серные ковры. Свет, проходя сквозь кратер, слабо освещал все вулканические извержения, погребенные в недрах погасшего вулкана. На высоте примерно 150 метров нас остановило непредвиденное препятствие. Стены пещеры стали отвеснее и начали переходить в свод, так что прямое восхождение уже было невозможно. В этом месте царство растительное начинало спорить с царством минералов. Несколько кустов и даже небольших деревьев росло в трещинах между камнями. Здесь рос молочай с едким соком. Гелиотропы, не оправдывавшие в этом месте своего названия, потому что солнечные лучи никогда не доходили до них, печально склоняли свои цветочки. Там и тут чахлые златоцветы робко выглядывали из-за алоэ с длинными болезненными листьями. Но между ручьями лавы цвели маленькие фиалки, испускавшие легкое благоухание. Я, признаюсь, с величайшим наслаждением вдыхал их аромат. Запах — это душа цветка, а морские растения — великолепные водоросли, бездушны. Мы пришли к подножию роскошного драконового дерева. Драцены драко, который раздвигал утесы своими сильными корнями. Вдруг Нэтленд вскрикнул. «Профессор! Улей! Улей!» — отвечал я. «Что это вы, Нэт, бредите?» «Улей, улей», — повторял канадец, — «и вокруг него жужжат пчелы!» Я подошел и должен был поверить в очевидное. В дупле драконового дерева ютилось несколько тысяч пчел. Пчелы вовсе не редкость на Канарских островах, и их продукция там очень ценится. Совершенно ясно, что Лент пожелал запастись медом, в чем я ему не препятствовал а хапка сухих листьев, смешанных с серой, вспыхнула от искр его огнива и он начал выкуривать пчел. Жужжание мало-помалу прекратилось, Улий опустел и предоставил нам несколько литров душистого меда, которым Нед Ленд наполнил свою сумку. «Я смешаю этот мед с тестом из хлебного дерева и угощу вас таким пирогом, что просто объедение», — сказал он. «Это будет не пирог», — сказал Консель. — А пряник? — Пряник так пряник, — сказал я, — однако пойдемте дальше. Через несколько поворотов тропинки озеро показалось внизу во всей своей красе. Прожектор освещал его спокойную поверхность, на которой не было ни ряби, ни зыби. Наутилус стоял неподвижно, на его платформе и на берегу двигались матросы, их черные тени резко выделялись на фоне освещенных скал. Мы обогнули гряду скальных уступов, которые поддерживали свод, и я увидел, что не только пчелы были представителями животного царства в недрах этого вулкана. Хищные птицы парили и кружились над нами, шумом вылетая из гнезд, прилепившихся в неприступных местах. Это были ястребы с белой грудью, крикливые пустельга и жирные дрофы. «Представляю вам судить». Какая алчность обуяла Неда при виде вкусной дичи, и как он сокрушался, что с ним нет ружья. Он попробовал заменить свинец камнями, и после многих неудачных попыток ранил великолепную дрову. Если сказать, что он раз двадцать рисковал жизнью, чтобы завладеть ею, то это будет чистейшая правда, но он все таки присоединил птицу к своей добыче. Мы должны были спуститься на берег, потому что Базальтовая гряда стала непроходимой. Над нашими головами зияющий кратер казался широким отверстием колодца. С этого места было видно небо. Я даже видел, как по нему бежали рваные облака, причем неслись они на небольшой высоте, потому что иногда они закрывали жерло, а вулкан поднимался под уровнем океана примерно на 800 футов. Полчаса спустя после последнего подвига Неда мы достигли берега. Здесь флору представляла камнеломка или морской укроп. Это мелкое зонтичное растение служит отличной приправой. Консель собрал несколько пучков, благо ее здесь было много. Что же касается фауны, то представителями ее явились тысячи ракообразных. Омары, крабоотшельники, мизиды, креветки, сенокостцы, галатеи, а также великое множество моллюсков, спрятанных в своих раковинах. Мы нашли великолепный грот, вошли туда и с удовольствием растянулись на мягком песке. Огонь отполировал базальтовые стены и посыпал их искрящейся слюдяной пылью. Нэтленд ощупывал стены и постукивал по ним, пытаясь определить их толщину, и я не мог удержаться от улыбки, наблюдая за ним. Разговор зашел по обыкновению о побеге. Я счел возможным сказать, что капитан Немо повернул на юг только для того, чтобы возобновить запас натрия, что теперь он, возможно, пойдет к берегам Европы или Америки и что тогда удобнее будет исполнить задуманное. Мы лежали в этом прелестном гроте уже час. Разговор сначала очень оживленный, постепенно затих, нас клонило в сон. Спешить было некуда, и я не стал противиться сну. Мне снилось, ведь сны себе выбирать нельзя, Мне снилось, что я превратился в моллюска, что этот грот не грот, а моя двустворчатая раковина. Меня разбудил голос канцеля. «Скорее, скорее!» — кричал он. «Что случилось?» — спросил я, приподнимаясь. «Вода, вода, вода прибывает!» Я вскочил на ноги. Море врывалось в наше убежище, как прорвавший препятствие поток. «Скорее, скорее!» — «Скорее!» — кричали мы друг другу. Через несколько минут мы уже были в безопасности. «Что это делается?» — спросил Канцейль. «Какой-нибудь новый феномен?» «Нет», — отвечал я, — «это прилив. Такой же прилив, какой застиг и героев Фальтера Скотта. Уровень океана поднимается, и по естественному закону равновесие, уровень озера также повышается». «Мы отделались ножной ванной. Теперь бегом к Наутилусу». Через три четверти часа мы явились на корабль. Экипаж уже заканчивал погрузку, и Наутилус мог с минуты на минуту пуститься в путь. Но капитан Немо не отдавал никакого приказа. Он хотел дождаться ночи и выйти незамеченным из этого подводного канала. Может быть. Как бы то ни было, на другой день Наутилус уже шел в открытом океане, на глубине нескольких метров.